Глава двадцать первая Видя тоску в глазах секретарши, я напомнила ей, что сегодня у нас запланирован поход в приют. «Я готова, только позовите», — оживил Дженни с него фартук. Саймон спускался к завтраку. Я переживала за него. Черный судья все еще был слаб, а бессонные ночи даже здоровому не идут на пользу. Он поел в своей комнате после перевязки. «У него хорошее настроение. Что вы с ним сделали?» Не давала спать всю ночь. Я не стала делиться с Дженни нашими открытиями. Напуганная женщина, дурная женщина. Пусть все идет своим чередом. Одевшись к выходу в город, я взглянула к мужчинам. Сначала к вампиру. Он лежал в любимом гробу. В его руке был зажат медальон жены. Меня кольнула ревность к давно ушедшей женщине. Саймон тоже спал, и на его лице блуждала улыбка. Я задержал на нем взгляд. Да, я могла бы влюбиться в него, если бы не Бенджи. Он мужчина моей мечты, а не черный судья. До приюта добрались быстро, но попасть в него оказалось не так просто. Я не продумала предлог, по которому нам показали бы всех детей. А настоящего имени Хей не знала, поэтому отвечала на вопросы директрисы невразумительно. На помощь пришла Дженни. Она взяла чопранную женщину в круглых очках под локоток отчего та пришла в нервное изумление и доверительно зашептала. «Мне 35, мужа нет, но есть огромное желание сделать счастливым сироту. У меня имеются средства, честные ими огромный особняк, где так хочется услышать детские голоса. Если поможете мне обрести радость материнства, то я окажу солидную помощь приюту. Не поскуплюсь». Я сделала большие глаза. «Помощь приюту?» «Кто бы нам оказал помощь в такое трудное время?» Но слова Дженни сработали. Директриса сделалась мягче и даже изъявила желание сопровождать нас. Мы ходили из помещения в помещение, где нам показывали брошенных малюток, родившихся у проституток, и сироток, подобранных на улице. Все они имели серое от недоедания лица и были облачены в такие же серые одежды. Я с трудом сдерживала слезы но упорно продолжал поиски, хотя сердце уже не выдерживало. Я знала, что Хей где-то здесь. Я видела на детях такие же курточки и ботинки, в каких разгуливал призрачный мальчишка. Это последняя группа, директриса закрыла за собой дверь. Она выглядела разочарованной. Гости не выбрали ни одного ребенка. Мы с Дженни тоже расстроились. Как бы мы ни вглядывались в лица мальчишек, Хэй среди них не было. «Это все дети? Мы никого не пропустили?» Дженни растерянно посмотрела на меня. «Есть пара детишек в лазарете, но я не советую их брать. Один заразился от матери нехорошей болезнью, а второй... У него не все в порядке с головой». «Видите», — решительно заявила я. Как только мы зашли в лазарет, я сразу узнала Хэ. Он сидел на стульчике, низко свесил белобрысую голову. Я бухнулась перед ним на колени взяла за руки. Но он никак не отреагировал. Его глаза были устремлены в пустоту. Куртка, ботинки. На нем было все то, в чем я видела его в последний раз. Я сунула руку в его карман и вытащила стеклянный шарик, сломанную курительную трубку и однопенсовую монету. — А откуда это у него? — удивилась директриса, протягивая руку. Я покачала головой и вернула милой детскому сердцу вещички в карман. «Он всегда такой?» с жалостью, глядя на малыша, спросила Дженни. «Нет, раньше был живым шаловливым мальчишкой, но год назад с ним что-то случилось. Он сбежал, но мы его нашли. С тех пор малыш стал впадать в сонное состояние. Мы не раз вызывали к нему врачей, но они только разводили руками. Говорят, похоже на подучую болезнь». «Что такое падучая болезнь?» – забеспокоилась Дженни. «Эпилепсия по-научному». Директриса подошла к двери, считая экскурсию оконченной. «Мы заберем его». Я поднялась на ноги. «Зачем он вам?» – устало спросила директриса. Дженни делала за ее спиной гримасы, чтобы я не сходила с ума. «Мы постараемся вылечить его. Покажем врачам в Лондоне. Я уверена, он станет прежним шаловливым мальчиком». «Кстати, как его зовут?» Смити Хейворд». Мы с Дженни переглянулись. Как оказалось, Хей – круглая сирота, попавший в приют после смерти родителей. Они угорели в собственном доме. Ветер захлопнул окно, и весь дым скопился в помещении. Сын спал на втором этаже, поэтому не пострадал. «Я должна донести ваше желание до попечительского совета». Директриса блеснула стеклами очков предлагая нам выйти, чтобы продолжить разговор в коридоре». Я бросила последний взгляд на Хэя. Световолосый ребенок с серыми глазами и милым лицом сидел неподвижно. У меня сердце жалость от жалости к нему. «Кто входит в попечительский совет?» Спросила я в надежде, что услышу знакомые имена. «Граф Интерширский и прочие именитые горожане. Обещаю, я решу вопрос с графом». Настроение значительно улучшилось. «Разве вы не знаете, что он пропал?» Директриса задрала тонко выщипанные брови. «Его родственники говорят, что он устал от вечной жизни и ушел в иной мир навсегда». Я прикусил губу. «Как легко я могу попасться? Шпион из меня никакой». «Разве я не слышала?» пролепетала я. «Дело с опека над мальчиком затянется». «Так как место графа в совете сейчас свободно. Его семья должна назначить преемника, и вот тогда...» Мы распрощались с директрисой, пообещав прийти еще раз, и уже с определенной суммой для приюта. «Где мы возьмем деньги? Граф на мы тоже!» Шипела Дженни, понимая, что я не лгала. «Я собиралась забрать Хэ». «Не переживай, Саймон далеко не бедный человек. Вот у него и попросим». На благое дело постесняется отказать. «Куда мы сейчас?» Дженни оглянулась в поиски Кэба. «На кладбище. Я знаю, почему Хей впадает в ступор». «И почему?» Дженни помахала рукой появившемуся на улице Кэбману. «Он разгуливает по городу с туманом. Тот погиб год назад. И мальчишка стал странным тоже год назад. Что-то связало их души. Может, он увидел, как ваш муж самоубился?» Дженни еще не знала, что мой муж жив. Все может быть. Генри застрелился в гостинице после того, как провел тамбожную ночь и оставил после себя пустые бутылки и долги за номер. Как туда мог попасть мальчик, чтобы стать свидетелем убийства, еще предстояло выяснить. Доехав до кладбища, я остановилась поболтать со сторожем. Дождь как раз прекратился, и в сизой дымке показалось тусклое солнце. Говорят, недавно здесь напали на местного пьянчугу? Он иногда торгует у ворот собранными на кладбище цветами. Пьяному всякое мерещится. Сторож не был настроен на разговоры. Но все же я сунула ему в ладонь полшиллинга. Было как-то, неохотно согласился сторож. Почудилось ему, что за ним гонятся вампиры. Но «Ну, откуда они у нас? Графы и то в глаза не видели. Я вышел с ружьем, чтоб пугнуть, но никого не нашел. И что было дальше с Пинчугой? А ничего, сидел у меня до утра, а потом ушел, сказал ноги его больше здесь не будет. Поблагодарив сторожа, мы направились к могиле Генри. И действительно, парочка привидений колачивала устам. Хей сидел на могиле с ангелом и весело болтал ногами. Туман вился вокруг. Чем занимаетесь? спросил я Хэя. Тот радостно подлетел ближе. Туман остался висеть на ангеле. «Вы нашли меня в приюте?» Мальчишки не терпелось узнать. «Нашли», — ответила я. «Но с тобой происходит нечто неладное. Ты словно замороженный. Я тебя гладил по коленке, а ты как смотрел в одну точку, так и смотрел. Я думаю, ты становишься таким отрешенным, когда улетаешь увидеться с туманом. В остальное время ты обыкновенный мальчишка. У меня вылетает душа, чтобы встретиться с душой друга? Хей нашел определение своей болезни. Не зря, говорят, душа улетела в пятки, когда человек сильно пугается. Может, и с тобой случилось что-то подобное. Как ты познакомился с туманом? Хей почесал затылок. Я не помню. А ты можешь спросить у друга? Его случайно зовут не Морган Тингли? Меня осенило, что я могу узнать истину прямо сейчас. Пусть даст знак. Да или нет. Если, конечно, помнит, кто он». Мальчишка нырнул в туман. «Он плачет и говорит да». Я вдохнул влажный воздух полной грудью. «Скажи ему, я знаю, что он похоронен в этой могиле вместо моего мужа». Туман подлетел ко мне и окутал плечи. «Что с ним?» – спросил я, покосившись на Хэя. «Он радуется. Скажи ему, что мы найдем убийцу и отдадим в руки правосудие» а тело органы Тингли перезахоронил со всеми почестями. Хей снова нырнул в туман и вынырнул обескураженный. «Что?» – выдохнула я. «Мне кажется, он со мной попрощался. Наверное, его здесь больше ничего не держит», – предположила я. Обернувшись, я больше не видел туман. Он растворился в воздухе. О как же я?» – спросил Хей и… «Тоже исчез». Я не успела пересказать Жене, что случилось. На нас напали. Двое. Мужчина и женщина. Их лица были бледны, а рты окровавлены. Из них торчали неестественно огромные клыки. Меня сбил с ног вампир и повалил на землю. Сел сверху. Я дергалась, пыталась выбраться из-под него. Но он оказался чрезвычайно силен. Боковым зрением я видела, как визжащая от ужаса Дженни кружится вместе с висящей на ее спине женщиной. Она пыталась сбросить то, но ничего не получалось. Вампир клацнул зубами у моего лица, и я тоже закричала. Думала, сейчас клыки вопьются в мою плоть, но вампир решил прикончить меня по-другому. Он собирался перерезать мне горло, но не мог вытащить висящий на поясе нож. Руки, испачканные в крови, скользили по рукоятке. Черт! выругался он в итоге. Из-за огромных клыков, не помещающихся во рту, он сильно шепелявил, словно набрал полный рот каши. Впору было рассмеяться, но ситуация не позволяла. Я не стала ждать, когда меня полоснут по гору лезвием, чтобы искупаться в моей крови и со всей силы ткнул вампиру пальцем в глаз. Я по Бенже знал, что вампиры испытывают боль. Кровосос заголосил и схватился рукой за лицо. Мне стало мерзко и едва не вырвало, когда из его рта мне на грудь выпали вампирские зубы. В следующий миг сидящий на мне вампир вдруг взмыл воздух и потерял не только зубы, но и голову. Кровище издергивающегося безголового тела лилась рекой, и я не поняла, что произошло, и откуда взялся Бенджамин. Но мне стало легче дышать. Женщина-вампир, сообразив, что следующей будет она, завыла и попыталась слезть с Дженни. Но моя секретарша крепко держала ее за руки. Даже когда Бенджамин сказал отпустить, она помотала головой. «Я не могу рожать пальца», – прошептала Дженни. «Дженни, посмотри на меня!» Громовым голосом приказал кто-то с высоты. «Боженька!» – испуганно пропищала Дженни, медленно поднимая голову. «Мой час настал? А как же сын пожарный?» Я тоже подняла голову. Над нами висел воздушный шар, из корзины которой едва не вываливался Саймон. В его руках был огромный блестящий рупор. «Отпусти, я сказал», — вновь приказал Саймон. Шар и небесный глаз так поразили мою секретаршу, что она рожала пальцы. «Мистер Кавендиш, что вы там делаете?» — спросила она, приставляя глазам ладонь. Впервые за всю весну из-за тучи выглянуло яркое солнце. «Вас спасаю! Что же еще?» От ворот прибежал сторож с ружьем. Недолго, думая, он пальнул по воздушному шару. Но, слава богу, не попал. Следом за сторожем на кладбище врывалась полиция. Странно, что она оказалась поблизости. Граф передал инспектору ожидающую женщину и зубы, которые вытащил из-за ее рта. По чистой случайности, вместе с настоящими. «Это же не вампиры?» спросил я у Бенджамина подбирая земли отряхивая шляпку нет он заключил меня в объятия. поднимайтесь все сюда», — крикнул нам с высоты саймон и сбросил вниз веревочную лестницу я ни за что не полезу дженни попятилась будто ее собирались тащить целком. лезь сюда старая калоша приказал в рупор черный судья и уже без рупора добавил так надо дженни поторопись я подстрахую Сказал граф, морщись от яркого солнца. Я поняла, что ему срочно нужно уйти отсюда. На глазах Бенджамина выступали кровавые слезы. И если солнце не скроется, то ему придется плохо. И все это увидят. Граф не мог позволить, чтобы на него глазели, как на циркового урода. Он торопливо надел болтавшиеся на шее автомобильные очки. Чтобы показать пример Дженни, я полезла первая. «Встретимся в участке, инспектор!» Крикнул в рупор Саймон, когда мы обе уже были в корзине. Бенджамин залез последним. Сев в углу, он достал из кармана носовой платок и накрылся от солнца. «Как вы здесь оказались?» – спросил я у Саймона, когда он прибавил горелки огня и шар начал набирать высоту. Дженни лежала на дне корзины, закрыв ладонями лицо. Она с скороговоркой читала все известные ей молитвы. Мы обкатывали с Бенджамином шар, когда заметили вас, выходящих из приюта. Ну и решили проследить. А тут такое. Мы с самого начала следили за вами. Я подозревал, что вас понесет не только в приют. Выдал более правдоподобную версию Бенджа. Граф пришлось прыгать с высоты. Хорошо, что он бессмертный. Саймон улыбался и балагурил. Но я видела тревогу в его глазах. «Саймон, что теперь с ним будет?» спросила я тихо покосившись на вампира солнце зайдет и он снова будет с нами Получила я ответ который меня не удовлетворил нет саймон бенджамин только что убил человека пусть он думал что на мне сидит вампир но он нарушил клятву и это видели многие так что теперь будет с бджи черный судья вздохнул ему придется умереть дженни перестала молиться и села «Ну, это несправедливо. Если бы не граф нас убили бы...» запальчиво воскликнула она. Клятва дороже жизни. Я ничего не могу изменить». Саймон покачал головой. «Даже если я соглашусь выйти за тебя замуж...» Я пустила в ход последний аргумент. «Тогда ты очень быстро станешь вдовой. Королева не простит мне обмана. Я не могу соврать, что Бенджамин убил вампира, так как придется объяснять, откуда тот взялся». Как ни крутино, он поднял руку на человека. Я заплакала. Это все Генри. Этот гад понимал, что граф не сможет не вмешаться, когда на меня нападут. Он единственный знал, что Бенджамин жив и всегда рядом. Мой муж все-таки нашел способ убить графа. Солнце зашло за тучи. Опять начался дождь. Дамы, я довезу вас до дома. Саймон углядывался вдаль. Приближалась площадь, на которой находился мой особняк. «Выходить будем через окно второго этажа. Приготовьтесь». Я с тоской посмотрела на Бенджа. Он протирал носовым платком очки. Искупавшись и переодевшись, мы все явились на кухню, где Джинни сноровисто накрывал на стол. Настроение было ни к черту. Бенджамин пил вино, принесенное из гостиной. Я пыталась возразить ему, что нехорошо глушить себя отравленным пойлом, но вампир напомнил мне, что он бессмертный. «Пока, бессмертный», – добавил он, посмотрев на черного судью. Саймон опустил глаза в тарелку. «Мы с Дженни рассказали, как нашли в приюте Хэя, и что я пообещала забрать его. Теперь ждали ответ от графа. Все-таки он глава попечительского совета». «Ты хочешь этого ребенка?» – спросил он, откупоривая новую бутылку. «Да». «Я завтра же схожу в приют и подпишу бумаги. Бесполезно делать вид, что я умер». «Слишком много свидетелей видели обратное. Надеюсь, я успею до того, как меня арестуют». Он перевел взгляд на черного палача. «Успеешь?» – ответил Саймон, крутя вилку в руках. «Никто не отчитается в Лондону без моего дозволения». «Но будь готов, что сюда в любой момент заявится полиция. Прошу тебя, не оказывай сопротивления. Это лишь ухудшит ситуацию». Я с болью посмотрел на Бенджа. Все было слишком серьезно.